Глава 25. Клуб менталист Всю дорогу до парковки мы прошли молча. Романова что-то обдумывала, а я не мешал ей в этом непростом деле. У машины стояла переминающаяся с ноги на ногу Кейла. При виде нас, она вытянулась в струнку и склонила голову. Ваше Высочество, прошу прощения за этот концерт. Больше такого не повторится. За последний час я уже дважды выслушиваю твои извинения, холодно произнесла Лена. «Ты считаешь, что это нормально?» «Нет, простите», — сказала Кейла, прикусив губу. «Ну, хоть не расплакалась на этот раз. Уже хорошо». «В третий раз. Садитесь в машину». Четвертая провела рукой над капотом, и ее люксовая матово-серая красавица плавно открыла двери с обоих сторон, приглашая нас внутрь. Минут через двадцать мы вновь влетели в зимнюю климатическую зону. В какой-то момент мне даже показалось, что мы направляемся в усадьбу Болотовых. Но нет. Пролетев мимо нее, машина направилась куда-то в сторону поселка Юки. «Слушайте меня внимательно. Как только мы окажемся в этом заведении, ваша главная задача — это не отсвечивать. Там собираются сильнейшие мыслещеты столицы, а то и всей империи». Она немного подумала и добавила. «Хотя и иностранных представителей там тоже будет предостаточно». «А если нас как-нибудь заденут, и зачем мы туда вообще едем?» — решила уточнить Кейла, но после того, как увидела изменившееся лицо Романовой, поправилась. «В смысле, я не оспариваю ваше решение, просто хотелось знать, чего ожидать». Я пригнулся к Фиолетоволосой и прошептал ей на ухо. «Ты сегодня просто отжигаешь. Может, уже хватит косячить? С огнем ведь играешь». Это был ни капли, ни подкол. Романова была настолько напряжена, что могла с легкостью сорваться на простолюдинке. А я к ней уже привык, вроде как. «Сама в шоке», — тихо ответила девушка. Тем временем Лена не обращала внимания на наши переговоры и задумчиво смотрела в окно. «Может, действительно оставить тебя в машине?» — протянула наследница. «А то еще наговоришь кому-нибудь стрекороба, а мне потом твою жизнь спасать». Фиолетоволосая надулась и тоже уставилась в окно. Кто-то вновь усомнился в ее способности постоять за себя. Ярик, буду надеяться на твою благоразумность, не отпускай от себя Кейлу ни на шаг. Вздумай дерзить кому-нибудь, сразу вмешивайся. Разрешаю даже отвесить ей парочку подзатыльников. Мне становится все интереснее и интереснее. Ты так тщательно готовишь нас к походу в это закрытое заведение. Может, действительно стоит оставить нас снаружи? Романова немного подумала и покачала головой. «Нет. Я все равно рано или поздно собиралась познакомить тебя с Арсением. А сегодня выпал подходящий для этого случай. Нам нужен человек, который участвовал в недавнем инциденте с Болотовой. Старый Хридж думал не предавать это дело шумихе. Но у меня в полиции есть свои люди». «Похоже, каждый сотрудник полиции является чьим-то осведомителем. Получают за это прибавку к жалованию, так сказать. Никакой конфиденциальности». «Мне кажется, это нормально, когда отец не хочет трубить на весь мир, что его дочь чуть не изнасиловали», — сказал я. «Поверь мне, такой хитрый лис, как Семен Болотов, с удовольствием зацепился бы за подобный инфоповод. В народе его считают чуть ли не самым крупным коррупционером страны. А тут появляется прекрасная возможность выставить свою семью жертвой и переключить агрессивное общественное настроение на сочувствующее». Романова достала телефон и написала короткое сообщение. «Нет, Ярослав, в этой истории что-то нечисто, и меня сильно смущает, что Шуйская захотела прикрыть в этом вопросе своего давнего друга. Светлана Федоровна всегда была предельно законопослушной и преданной моему отцу. И вмешиваться в какую-то мутную разборку, да еще и рассказывать о...» Она резко осеклась. «О чем рассказывать?» «Неважно, мы уже на месте». Машина подлетела к какой-то заброшенной избе. Чуть ли не начало 20 века и начала плавно опускаться на землю. Из деревянного дома тут же вышел здоровый охранник в черном костюме и направился в нашу сторону. «Ваше высочество, барон Воронов, добро пожаловать!» — пробасил охранник, после чего уставился на фиолетоволосую, не зная, как реагировать. Видимо, принял ее за обслугу. «Это Кейла Шуани. она в моей свите», — объяснила Романова. «Конечно, ваше высочество», — кивнул здоровяк. Прошу прощения, но я должен провести стандартную процедуру. Делайте свое дело. Охранник достал из-за пазухи небольшую металлическую коробку, из которой вылетели несколько крупинок и начали резво кружить вокруг нас. Романова Елена, 10-й ранг, огненный класс. А вы сомневались? Ухмыльнувшись, спросила наследница. Тот ничего не ответил и переключился на нас. Воронов Ярослав, 9-й ранг, нейтральный класс. «Кейла Шуани, седьмой ранг, класс молний». После этого он сначала обыскал меня, а потом и Кейлу. Но стоило ему протянуть руки к Лене, как та спокойно произнесла. «Притронешься, сломаю руки». «Еще раз прошу прощения», — быстро сказал охранник и отступил на шаг. «Данные занесены в базу. Вам понадобятся игровые фишки?» «Нет», — ответила Романова. «Мне нужно поговорить с братом. Он ведь здесь?» — Как обычно, Ваше Высочество, Арсений Константинович в вип-комнате номер 4. Мне предупредить его о вашем появлении? — Нет уж, пусть это будет сюрпризом. Внутри изба оказалась такой же ветхой, как и снаружи. Охранник прошел мимо нас и, как ни в чем не бывало, сел в разваливающееся кресло у противоположной стены. Под тяжестью здоровяка то заскрипело и, казалось, готово было развалиться. — Аутентичненько произнес я. Мы так и будем стоять. В этот момент в полу открылся проход, ведущий куда-то вниз. Оттуда слышался глухой звук от играющей музыки. «Вот теперь стало немного понятнее», подала голос фиолетоволосая. «Я подобное в фильме ужасов видела, так там все очень плохо закончилось для тех, кто спустился вниз». «Кейла, помнишь, я тебе говорила, чтобы ты молчала?» Она дождалась, когда простолюдинка кивнет. «Самое время начать выполнять мое поручение». «Поняла, Ваше Высочество?» — буркнула девушка и пошла вслед за наследницей. Внизу нас ждали еще двое охранников, которые прикрывали собой вход в помещение, откуда доносилась музыка. «Добро пожаловать в клуб «Менталист». Арсений Константинович уже ждет вас», — сказал один из них и открыл перед нами дверь. «Все-таки предупредили. Ну ладно». Только мы оказались внутри, как по ушам ударили звуки музыки и человеческого гомона. По моим прикидкам, в этом зале было не меньше ста человек, а может и больше. Я предусмотрительно отключил распознаватель лиц, как всегда делал при выходе в толпу людей. Если забыть про это действие, то совсем скоро начнешь утомляться от постоянно всплывающих фотографий с подписанными именами и фамилиями. «Как-то многовато людей для закрытого клуба», — заметил я. «Большинство не имеет к ментальному классу никакого отношения», — ответила Романова, пробираясь сквозь толпу. «Слуги, люди самой верхушки и, похоже, очень много элитных проституток. Странно, раньше обходилось без этого». Лена брезгливо обошла целующуюся парочку и направилась к барной стойке. «К тому же основное веселье все же проходит не здесь. Костик, привет! Рада тебя видеть!» Невысокий плотный мужчина, стоящий за барной стойкой, посмотрел на нас и широко улыбнулся. «Леночка, девочка моя!» Он подошел к наследнице и крепко ее обнял. «А ты какими судьбами оказалась в этом рассаднике порока?» «С братом пришла увидеться. Как жена поживает? Дети? Решили вопрос с поступлением?» «Благодаря вам все оформили в короткие сроки». В этот момент к бару подплыла молодая парочка и начала активно жестикулировать. «Дорогая, к сожалению, мне надо работать. Был бы тебя очень признателен, если бы как-нибудь заехала к нам в гости. Люся все время вспоминает вечера, которые мы проводили за разговорами». «Кость, вот честно постараюсь», — с улыбкой ответила Лена. «В любом случае, передавай ей привет». «Хорошо. Где дверь, ты знаешь? Пароль. Дата вхождения твоего отца на престол». Он еще раз обнял девушку, кивнул нам, после чего направился работать. Мы же вильнули за барную стойку в подсобное помещение, где оказалась еще одна дверь. «Я с Костей знакомы практически с младенчества. Около двадцати лет ухаживал за садом в одной из наших загородных резиденций, а его жена, Люся, руководила горничными. Года три назад они скопили достаточную сумму, чтобы уволиться и открыть собственное дело, этот клуб. И, как вы успели заметить, дела идут очень успешно». Лена подошла к двери, провела рукой над небольшой встроенной панелью, и через мгновение там показалось электронное табло, на котором надо было набрать пароль. «Это что, закрытый клуб в закрытом клубе?» — спросила Кейла. «Двойная конспирация. Если слабеньким владельцам ментального класса еще удается жить и отдыхать спокойно, то вот более сильные представители лишены такой возможности». Романова вбила пароль, но тот оказался неверным. «Черт!» Неужели снова забыла? Придется в сеть лезть. Так вот, Костя иногда беседовал на сей счет с Арсением, поэтому не понаслышке знал о подобной проблеме. Отсюда и пришла идея создать подобное заведение. Дверь отворилась, и перед нами открылась совсем другая картина. Сигаретный дым, неспешные беседы, смех и никакой музыки. Внутри сидела человек двадцать-тридцать, не больше. При виде нас все они поднялись и склонили головы. «Господа, продолжайте отдыхать», — сразу сказала Романова. «Ярослав, Кейла, пройдите пока к бару и займите один из столиков. Можете понаблюдать за игрой, правда или боль. Но, пожалуйста, не надо ни с кем тут спорить, а мне пока что надо поговорить с братом наедине». Девушка направилась дальше, а все присутствующие уставились на нас и молчали. Неожиданно откуда-то справа послышались веселые голоса. «Какие люди, да без охраны!» «Ярик, давай к нам!» Я посмотрел на говорящих и с удивлением обнаружил за барной стойкой братьев Орловых вместе с какой-то смутно знакомой мне девушкой. «Притормози, гришка не видишь, что с ним церберша Романовой?» Шутку произнес Алексей. «Да ладно тебе, Кейла, хорош дуться, мы ж по-доброму!» Как ни странно, при виде братьев девушка не смела, но улыбнулась. А мне казалось, что среди аристократов она переносит только меня до Романову. Ну, может, еще и Демьяна немного. Зависело от ситуации. Привет, парни. Не знал, что вы у нас тоже мысли счеты, сказал я, поздоровавшись с каждым из них за руку. К сожалению, это не основной класс, ответил Гриша. Но отец заставляет развиваться в этой области, добавил Леха. И готов вкладывать в это любые деньги. Познакомься, это наша подруга. А, вообще-то мы знакомы, улыбнувшись, произнесла девушка. И действительно. Когда мы оказались друг напротив друга, я окончательно убедился в том, что уже видел ее. «Точно!» «Алиса?» — вспомнил я. «Барменша с презентацией сериала?» Татуированная блондинка едва заметно кивнула. «Ха-ха-ха-ха! Барменша! Слышал, Лех? Ты снова над народом издевалась, что ли?» — спросил у девушки второй из братьев. «Не издевалась, а работала», — мило произнесла Алиса. А вот этот молодой человек даже не удосужился мне позвонить после того, как стрельнул номер. о, -о, -о попал ты, Ярик! — Алексей хлопнул себя по коленям. — Если Алиска на тебя глаз положила, то все, держись. — Вообще-то он с Еленой Константиновной, — скромно произнесла Кейла. Все четверо, включая меня, повернулись в ее сторону. — А это что за прелестное создание? — просила блондинка и подошла вплотную к фиолетоволосой. «Ух ты, вот это гамма чувств! Тут тебе и страх, и уверенность в себе, и даже... Ой, так девочка у нас влюб...» «Хватит!» — резко выкрикнула Кейла, чем привлекла внимание всего зала. Алиса тут же встала перед ней и громко произнесла. «Господа, тут не на что смотреть. Возвращайтесь к своим делам. А мы с тобой, подруга, пойдем и напьемся. Ярослав, ты ведь не против, если я заберу у тебя девушку на какое-то время?» «Развлекайтесь». — ответил я, после чего обратился к Кейле. — Только без фанатизма. Ты еще можешь понадобиться Елене. — Хорошо. Когда девушки удалились, я повернулся к братьям. — И что это сейчас было? — Алиска просто продемонстрировала скудную часть собственных способностей, — ответил Гриша. — Ты действительно не знал, кто она, когда знакомился? — Да откуда? — ответил вместо меня Алексей. — Она только в этом клубе знаменитость. А вот вне его... «Не думаю, что кто-то решится озвучить слух, что вообще знаком с ней!» «Парни, вы меня пугаете!» Я жестом показал бармену, чтобы налил то же, что и у братьев. «Я что-то не знаю про эту девушку!» Они переглянулись. «Но если его сюда впустили, то, наверное, можно сказать?» Спросил один брат другого. «Да и Алиса его точно из своих цепких лапок не отпустит!» Согласился второй. «В общем...» «Официально именно Арсений Романов является сильнейшим менталистом империи. А вот Алиска как раз следующая в списке, и она работает на тайную канцелярию». Я мысленно присвистнул. «И вы не боитесь так просто мне об этом рассказывать?» — удивился я. «Будь ты была болом или глупым подростком, то, наверное, боялись бы», — ответил Гриша. «Но мы уже успели немного понять, какой ты, поэтому знаем, что болтать попросту не будешь». «Особенно о человеке, который способен превратить твою жизнь в сущий кошмар. Запомни, Ярик, все, что ты слышишь в этом заведении, остается здесь. И за любые косяки тебя очень жестко накажут, вне зависимости от статуса. Таковы правила клуба». «Понятненько. А почему она тогда работала в баре?» «Информацию собирала, наверное», — предположил Алексей. «В этих клубах народ напивается и становится несколько беспечным». «Сами не замечают, как с них считывают поверхностную информацию. К тому же, <смех> достоинство Алисы тоже <смех> весьма отвлекают на себя», — хохотнул Гриша, жестом обозначая внушительную грудь. но ну, а головную боль, которая следует за считыванием, обычно списывают на пагубное действие алкоголя». В этот момент я посмотрел на девушек, которые расположились метрах в десяти от нас, и заметил несколько песчинок, которые плавно парили над телом Кейлы. И меня это напрягло. «Не беспокойся, наша шпионка не такая дура, чтобы без разрешения лезть в мозги кому-то из свиторомановых. Романовых». Гриша, видимо, понял, о чем я думаю. «У нее просто как-то забыл. Профессиональная деформация», — ответил за него брат. «Считывает эмоции, чтобы понимать, насколько беседа интересна ее собеседнику. Причем делает это на автомате. И именно поэтому мысли являются лучшими психологами, друзьями и... любовниками! Торжественно объявил Алексей, чем снова привлек внимание людей. Чего уставились? Мы тут на серьезную тему общаемся! Парочка человек в зале ухмыльнулась, остальные же просто вернулись к своим беседам. Откуда такая самоуверенность? Шутку спросил я, но парни восприняли этот вопрос со всей серьезностью. Ну, ты сам подумай, если мужчина может считывать эмоциональный фон девушки, если чувствует, что ей нравится, а что нет. «Если знает, где прикоснуться, где ускориться или, наоборот, замедлиться, то насколько он будет хорош?» А в словах Алеши было зерно истины. Мне даже захотелось стать мыслещётом, хотя бы слабеньким. «Ну ладно, убедили. Я снова посмотрел на девушек. А у Кейлы после этого вмешательства голова болеть не будет?» «От эмоционального считывания нет!» — отмахнулся Гриша. «Это же так, начальный уровень, не более. «А вот если у тебя попробуют мысли читать, а ты будешь сопротивляться, то тогда совсем другое дело». Меня немного тряхнуло от одного воспоминания о моем общении с Марфой и той боли, что я тогда испытал. «Нет уж, надеюсь, в будущем моя жизнь обойдется без считывания мыслей». В этот момент к девушкам подошел какой-то мужчина и что-то произнес. Они недолго поговорили с Алисой, после чего блондинка резво поднялась на ноги и громко объявила. «Господа, Юрий Панов бросил мне вызов в «Правда или боль?» «Игра состоится через пять минут. Делайте ваши ставки!»